26. -е. Праздник. Эпиграф. Боже, этот мир, что он? Последние слова сен -Мара. В этот самый день, когда зловещая процессия шествовала по улицам Леона и происходили описанные нами события, В Париже давался великолепный праздник со всею роскошью и безвкусием того времени. По воле всемогущего кардинала оба главные города Франции одновременно гремели его славой. Праздник давался им в честь короля и всего двора, под предлогом открытия кардинальского дворца. Силой захватив государства Ришелье хотел лаской овладеть подданными и, присыщенной повиновением, искал популярности. Представление мирам, назначенное на этот торжественный день, должно было происходить в нарочно для того выстроенной зале, что, по словам Пелесона, подняло стоимость вечера до трехсот тысяч икью. Вся гвардия первого министра стояла под ружьем. Четыре роты его мушкетеров и жандармов были выстроены шпалерами вдоль широких лестниц и у входа в длинные галереи кардинальского дворца. Этот блестящий поддемониум, где каждый из смертных грехов имел свой отдельный храм, был посвящен в тот день Одной только гордости И принадлежал ей всецело Сверху донизу. На каждой ступеньке Стояла по пищальнику Из кардинальской гвардии С факелом в одной руке И длинным мушкетом в другой. Толпа придворных Сновала между этими живыми канделябрами. В обширном саду окруженном толстыми каштанами, которые в настоящее время заменены аркадой, стояли две роты легкой кавалерии на конях, с мушкетами в руках, готовые броситься вперед при первом движении и малейшей тревоге своего повелителя. Кардинал в сопровождении 38 пожей, которые несли его и шли за носилками, появился, наконец, в своей красной ложе напротив той, где полулежал государь, скрываясь за зелеными занавесками, смягчавшими слишком яркий свет факелов. Весь двор, теснившийся в ложах, встал при появлении Ришелье, Оркестр заиграл блестящую вертюру, и двери портера отворились настежь для всех горожан и военных, желавших присутствовать на представлении. Публика тремя бурными волнами хлынула в залу и наполнила ее в одну минуту. Всем зрителям приходилось стоять, И давка была такая, что достаточно было кому-нибудь двинуть рукою, чтобы толпа заколыхалась, как хлебное поле. По временам чья-нибудь голова описывала в воздухе довольно большой круг, а ноги в это время стояли на месте. Нескольких человек вынесли без чувств. Министр... Против обыкновения высунул из ложи свою изможденную голову и поклонился публике, стараясь принять радушный вид. На эту гримасу ему ответили, впрочем, одни только ложи. Портер молчал. Ришелье хотел показать, что он не боится суда общественного мнения для своего творения и потому позволил допускать в залу всех без разбора. Теперь, однако, он уже в этом каялся, но было слишком поздно. Действительно... Холодность беспристрастной публики не уступала даже холодности самой пастушеской трагедии. Напрасно театральные пастушки в драгоценных уборах и башмачках с высочайшими красными каблуками, стоя на цыпочках и придерживая двумя пальчиками украшенные лентами пассажки — Увешивали гирляндами оттоырные на фижмах юбки и умирали от любви в длинных тирадах из 200 томных стихов. Напрасно совершенные любовники, Таков был идеал того времени — морили себя голодом в уединенных пещерах и высокопарно оплакивали собственную смерть, завязывая кудри лентами того цвета, который более всего любила возлюбленная. Напрасно придворные дамы, нагибаясь из лож, всеми силами старались выразить свой восторг и пытались даже падать в чрезвычайно лесные обмороки. Угрюмый портер не подавал никаких признаков жизни, кроме мерного покачивания длинноволосых черных голов. Во время первого и второго акта кардинал покусывал губы и делал рассеянный вид. Но молчание, в котором прошел третий и четвертый акт, оказалось свыше его сил. Родительское сердце его было уязвлено очень жестоко. Он велел приподнять себя, И в неловкой и смешной позе, наполовину высунувшись из ложи, начал делать знаки своим придворным приятелям, обращая их внимание на лучшие места и подавая пример аплодисментов, пример, которому следовали только некоторые ложи. Невозмутимый портер, однако, молчал пуще прежнего. Он решительно предоставлял поле деятельности актерам и высшим слоям общества, а сам продолжал сохранять упорный нейтралитет. Тут властелин Европы и Франции. Окинув сверкающим взглядом кучку людей, осмелившихся не восхищаться его произведением, ощутил в душе желание Нерона и пожалел, что у нее ни одна голова.